при Аларкасе, велел ослепить за то, что он заснул на часах. Сеньоры же Диего, бароны де Ару, были строптивыми вассалами, непокорными королю. Они объявили, что вследствие беспутства и нечестия последних лет город Толедо погряз в грехах, а потому нужно, чтобы Диего отправился туда — это Посещение праведника пробудит совесть толедцев. Про себя Деара надеялся, что пребывание Дьего в столице причинит неприятности королю. Жители Толедо толпами сбегались взглянуть на божьего человека и поклониться ему, и все громче подымали голос, требуя, чтобы и король извлек для себя пользу из присутствия чудотворца. Раньше, когда сияющий дон Альфонсо ехал рядом с носилками, где сидела Фермоза, Они радовались его недозволенной радостью, от которой теплее становилось на сердце, и приветствовали его, и тот день, когда они встречались с ним, бывал для них праздничным днем. Теперь же они испытывали благоговейную жалость, робость и затаенный ужас при виде человека, которого отметило и покарало провидение. Они желали ему полностью очиститься от греха, и считали, что праведник сумеет помочь ему в этом. Родриго видел в суете, поднятой вокруг Диего, одно только непотребство и суеверие, и чуял злой умысел баронов де Аро, а потому посоветовал королю не обращать внимания на Диего. Да и самому Альфонсо отшельник был в тягость. Его жег запоздалый стыд, когда он думал, с каким самохвальством Рассказывал Ракели об ослеплении нерадивого часового и о сочиненном им Альфонсо по этому случаю изречении. Он вспоминал, каким замкнутым сделалось вдруг лицо Ракели и знал теперь почему. Но он заметил, что люди с ужасом смотрят на него и понимал их, понимал, для чего они хотят его встречи с чудотворцем. И кроме того, его разбирало любопытство. Поглядеть, каким стал этот пресловутый Диего. Неужто он, Альфонсо, невольно превратил его в святого? Когда он увидел слепца, ему ясно представился прежний Диего. То был грубоватый, малый, напористый, самодовольный, немного похожий на Гутьерре де Кастро. Неужели же перед ним действительно тот Диего, которого он приказал ослепить? Дону Альфонсу было не по себе. Он пожалел, что позвал слепца, и не знал, что ему сказать. Тот молчал тоже. Наконец король, сам не вполне сознавая, что говорит, неуклюже пошутил. — Как видно, истина, которую я в тебя вколотил так крепко, пошла на пользу. — Кто это я? — спросил Диего. Досадливое изумление короля все возрастало. Неужто слепцу не сказали, к кому его ведут? А он даже и не спросил. — Я — король? — ответил Альфонс. — Я не узнал твоего голоса. Не удивившись и не смущаясь, ответил слепец. — И не чую ничего такого, что мог бы в тебе узнать. — Я поступил с тобой несправедливо, Дьего? — спросил король. — Бог повелел тебе сделать то, что ты сделал, — спокойно сказал слепец. Но и сон, одолевший меня тогда, был неспослан Богом. Аларкос послужил местом сурового испытания для тебя не менее, чем для меня. Тогдашняя победа под Аларкосом ввела в соблазн дерзновенно отважится на второе сражение для меня горе обернулось благословением я обрел мир и без видимой связи с предыдущим добавил я слышал о Ларкас больше не существует альфонсо подумал было сперва что слепец прикрываясь своей святостью хочет посмеяться над ним Но слова эти были сказаны удивительно бесстрастно, словно их произнес кто-то третий, взиравший на обоих с недосягаемой высоты».